Глава восьмая. Когда Дэниел, примчавшись в магазин, смотрел на телеграмму, тонкая бумага казалась ему прочнее прилавка, полок, самого здания. «Сейчас мой сын жив», — сказал он себе. «Если я выну телеграмму из конверта, ничего больше нельзя будет изменить». Иррациональная мысль, но Кора тоже не притрагивалась к телеграмме. Мысли Дэниела вернулись в прошлое. Похоронив дочерей, они скоро и пытались завести нового ребенка. Прошел год, прежде чем супруги обратились к Игану. По совету доктора они выбирали время наибольшей вероятности зачатия по календарю, даже использовали термометр. Унизительно было видеть, что даже беднейший издольщик, живущий в лачуге, может настрогать дюжину детишек. Прошло еще семь лет, и, наконец, когда они уже почти отчаялись, Кора забеременела. Дэниел вспомнил, как Джек обрадился до срока, как они с женой тогда перепугались. Начало получилось трудным. Опасаясь полиэмилита, родители на пушечный выстрел не подпускали ребенка к общественному бассейну. Малейший чих или кашель означали поход к доктору Игону. Они скорее и слишком опекали мальчика. Но разве могло быть иначе после того, как они дважды убедились в хрупкости детской жизни? И все же сына они не уберегли. Дэниел вспомнил, как Кора в декабре подняла руку, вспомнил ее стон «Я этого не переживу». Там, в магазине, именно Кора достала телеграмму и положила на стол так, чтобы они могли читать одновременно. «Министерство армии выражает глубокое сожаление в связи с тяжелым ранением вашего мужа, рядового Хэмптона Джейкоба в Корее 18 марта 1951 года». «В результате переохлаждения, зпт, ранения шеи, зпт, правого плеча, зпт, грудной клетки, зпт, полученных в бою, точка». Почту на его имя направлять с указанием звания имени личного номера в госпиталь на адрес полевой почты 503 почтмейстеру Сан-Франциско, Калифорния. Когда Парсон уехал, Хемпстана закрыли магазин и поехали домой. Дэниел позвонил в призывной центр. И сержант Росс, чей сын работал на лесопилке, пообещал разузнать о Джейкобе. Он перезвонил через час. Связаться с госпиталем по ту сторону океана у Роса не получилось, но он нашел человека, который сумел это сделать. Джейкобу сделали операцию на плече, но руку сохранили. Обмороженные участки обработали. «Вернется домой к лету, да еще и героям», — сказал Дэниел Росс. «Вашего парня, скорее всего, представят к бронзовой звезде». Теперь, когда посуда была перемыта и расставлена, телеграмма лежала перед ними на кухонном столе. Они всегда приходили сюда для самых важных бесед. После потери дочерей, после бегства Джейкоба, гостиная оказалась слишком открытой, столовая с длинным столом слишком широкой. Кухня была уединенным крошечным помещением в самой глубине дома. Столик здесь был такой маленький, что они скоро и часто соприкасались ногами. Уют и постоянство — Те же фарфоровые солонка, перечница и сахарница, та же бело-голубая клеенка. Чувство облегчения, которое супруги испытали раньше, немного померкло. «Вот бы это стало для нас, для нашей семьи таким благом, каким должно было бы стать!» Произнесла Кора. «Говорят, ничего не случается без причины. В кои-то веки мне хочется верить, что так и есть, что Джейкоб наконец-то вернется к нам». Дэниел выжидал. Жена всегда была сообразительнее и живее его. Кора умела складывать стоимость покупок в умении пользуясь кассой. Сводить баланс магазина и лесопилки вдвое быстрее мужа. Но цифра не единственная, в чем Кора была сильна. В первые месяцы после черного четверга» именно она поняла, что, несмотря на затраты на перевозку по железной дороге, продажа древесины с лесопилки напрямую покупателям в Атланте и Шарлотте поможет им свести концы с концами. В округе хватало людей, которые обрадовались бы унижению Хэмптонов, если бы магазин и лесопилка отошли банку, а 80 акров земли продали с молотка. В 1931 году это едва не случилось. Сбережения иссякли, магазин и лесопилку пришлось заложить. И тогда их снова спасла кора. Пока другие магазины в блоуинг роке и окрестностях закрывались, она заполняла полки и кладовые товарами с распродаж прежних конкурентов — глиняной посудой, лампами и дешевой обувью, расческами и кухонной утварью, швабрами и метлами. Кое-что она выменивала на лекарственные «Галакс» и «Женьшень», избегая посредников, что удваивало прибыль. К 1933 году у них набралось достаточно денег, чтобы купить еще 50 акров земли и 6 домов Блоуинг-Рок под сдачу в наем. Те же люди, которые прежде надеялись на банкротство Хэмптонов, теперь умоляли о кредите в магазине и о заботе на лесопилке. Все это Дэниел скоро и делали ради сына. Пока другие дети ходили босыми и спали в комнатах, куда сквозь щели в досках забивался снег, Джейкоб не нуждался ни в чем. Он всегда был обеспечен, всегда защищен. Если бы сын согласился аннулировать брак и вернуться к учебе, то сейчас был бы в колледже, а не в военном госпитале. И они по-прежнему оставались бы семьей, отправив девчонку назад в Теннесси к полному забвению. Возможно, Джейкоб даже обручился бы с Вероникой Уивер. «Можем же мы хоть что-то еще сделать», — сказала Кора. «Мы могли бы дать ей денег», — предложил Дэниел, как говорили в январе. Думаю, она не возьмет, возразила Кора. А если и возьмет, Джейкоб все равно поедет за ней, хотя бы из-за ребенка. Такое чувство, что чертову потоскуха его околдовала, буркнул Дэниел. То, что я сказал ей, ему, понимаю, не нужно было, но все же... Нет смысла сожалеть о прошлом, сказала Кора. И все же той ночью, лежа в постели, Дэниел раздумывал о прошлом. отец наказывал его вожжами. Экзекуция проходила в дровяном сарае. Отец заставлял Дэниела снять штаны и упереться руками в стену, а сам приговаривал «Я научу тебя послушанию, мальчишка». Порка оставляла красные шрамы, которые по прошествии дней темнели и становились фиолетовыми. У Дэниела по-прежнему были видны отметины от тех порок. Он поклялся никогда не поступать так с собственными детьми и сдержал эту клятву. Несколько слабых шлепков позаду Джейкоба, не более того. Дэниел вспомнил, как однажды утром, когда после предупреждения не переходить через дорогу одному, Джейкоб все равно побежал и едва не попал под грузовик. Дэниел и Кора так перепугались, что смогли только обнять мальчика. Сколько лет было тогда Джейкобу? Четыре? Пять? Совсем мелкий. Но Дэниел знал, как поступил бы его отец, дал бы урок послушания, который запомнился бы на всю жизнь. Позднее, когда Джейкоб был подростком, они с Корой пытались убеждать его — Даже пошли на компромисс по поводу колледжа. «Попробуй поступить на год», — предложили они, полагая, что поступив, он проучится все четыре года, женится на Веронике Уивер и начнет постепенно принимать семейный бизнес. Но наступил май, Джейкоб заявил, что не вернется в колледж, а пойдет работать на лесопилку. «Пусть идет», — сказал Дэниел Кори, решив, что несколько месяцев под летним солнцем заставят сына передумать. Он поставил Джейкоба штабелевщиком, Самая тяжелая работа на лесопилке. И велел Бог Хиггинсу сделать все, чтобы к сентябрю Джейкоб сам был рад вернуться к учебе. Бригадир обращался с парнем сурово, но Джейкоб не увиливал от работы и не жаловался. К середине лета Хиггинс сказал, что Джейкоб стал лучшим штабелевщиком на складе. Дэниел убедился в этом собственными глазами. И все же они скорой были уверены, что в сентябре сын прислушается к ним и вернется в колледж. Но тут эта девчонка Кларк все испортила. «Я этого не переживу», — воскликнула Кора в декабре и вскинула руку, указывая одновременно в сторону кладбища и на Дэниела. Какие бы трудности ни выпадали на их долю за три десятилетия брака, Кора никогда не сдавалась. Она всегда находила способ двигаться дальше, но то декабрьское утро ее все же сломило. «Да», — подумал Дэниел. Если бы можно было вернуться в тот давний день, когда Джейкоб выскочил на дорогу, то он обошелся бы без объятий. Просто уволок бы мальчишку в сарай, снял ремень и выпорол бы мелкого до крови. Утром, когда Дэниел проснулся, Кора уже была на кухне. Не пила кофе, а просто сидела, сжав большой указательный пальцы. Он часто видел этот жест в первые дни Великой Депрессии. Жена словно пыталась ухватить нить, которая приведет к ответу. Дэниел подозревал, что она так сидит уже несколько часов. Когда он тоже сел, их взгляды встретились. «Кажется, я знаю, что можно сделать. Не все, но большую часть. Понадобится помощь Парсона, иначе ничего не получится». «Говори». Почти закончив излагать план, Кора посмотрела в окно и покачала головой. «Ужасно придумать такое, да? А тем более решить, что мы сможем это сделать. Ужасно похоронить двоих детей, Кора». — возразил Дэниел. «А потом, несмотря ни на что, понять, что все равно потеряешь и третьего». «Знаю», — произнесла Кора. «Но до такого не должно было дойти. Мы не виноваты», — сказал Дэниел. «Что бы ни произошло, нельзя забывать, что Джейкоб сам нас вынудил». Кора продолжила объяснение. Несколько раз Дэниел указалось, что он нашел изъян в ее плане. Но жена все предусмотрела. Она учла детали, которые даже не приходили ему в голову. Как сфабриковать телеграмму, «Что написать на могильном камне?» Когда Дэвид начала возражать против размещения могилы девушки на фамильном участке Хэмптонов, Кора объяснила, что Джейкоб увидит в этом акт примирения. «Может сработать, особенно теперь, когда она так далеко», сказал Дэниел, когда жена закончила. «Но слишком много подводных камней». «Не выйдет решить все за пару часов», задумчиво произнесла Кора. «Нужно уговорить Парсона отложить отправку телеграммы хотя бы на день». Парсон видел, как она тогда расхаживала по улице. Заметил Дэниел. Он знает, что мы в своем праве. И он один из немногих в этих местах, кому знакомо чувство благодарности. Но чтобы убедить его потом выполнить вторую часть, одной благодарности может быть недостаточно, — возразила Кора. «Если так, то у нас достаточно денег», — ответил Дэниел. «Еще нет половины восьмого. Парсон, скорее всего, дома. Позвони ему. Но пока только попроси задержать телеграмму». Дэниел вышел в гостиную и позвонил телеграфисту, который сначала ответил отказом, но потом неохотно согласился. Дэниел позвонил Хиггинсу на лесопилку и сказал, что не приедет, а магазин так и остался закрытым. Супруги продолжили обсуждение. Возникли новые проблемы, новые риски. Вскоре после полудня позвонил сержант Росс. Джейкоб по-прежнему лежал в койке под обезболивающим, но состояние улучшалось. «Если будет нужно что-то еще...» Дайте мне знать, мистер Хэмптон, сказал ему Росс. Они скоро проговорили до полуночи. Достаточно будет, если пронюхает хоть единая душа, кроме парсона, предупредила Кора, когда они ложились спать. Но их ферма, кажется, находится в глуши, и они не часто видят посторонних. Кора ненадолго умолкла: Если парсон нам поможет, а отец девчонки сдержит слово, все может сработать. Жена взяла его за руки. Не в первый раз Дэниел поразился тому, насколько маленькие у нее ладони. Она придвинулась ближе и заговорила снова. Когда Парсон положил телеграмму на прилавок, я посмотрела на пол. Местами доски стали светлее, вытерлись под моими туфлями. Но больше никакой разницы. И я подумала, 32 года. 32 года я стояла здесь, состарилась. А в итоге только трое детей, которых у меня отняла судьба. «Кора! Наша жизнь, Дэниел!» Мы все время лезли из кожи вон, чтобы не лишиться чего-нибудь. Так ведь? Да, и поэтому нам причитается многое, в том числе и своя доля везения. Даже если все получится, Джейкобу будет больно. На первых порах. Согласился Дэниел. Но если не Вероника, он найдет кого-нибудь еще. Мы построим ему дом на пастбище. Отличный большой дом, как мы всегда собирались. И скоро тот наполнится детьми». Кора посмотрела в окно, но было и видно, что она погружена в себя. Она выполняла расчеты. Все равно многое зависит от парсона. Произнесла наконец Кора, прервав молчание. Денег может оказаться недостаточно. Напомни ему, что он уже нарушил несколько законов, и если это выплывет наружу, не думаю, что дело дойдет до угроз. Посмотрим, сказала Кора.